«Нет, не совсем», – покачал головой Борис. «Остановка мира – это качество новый уровень. Мир вокруг тебя приобретает новые черты. Сейчас для тебя изменилось качество восприятия мира, но не сам мир. До ужина еще есть время, займись созерцанием. Это типа совет». Борис улыбнулся. «Хорошо», – согласился Максим, – «я попробую». Удачи напутствовал его Борис. «И не пугайся, если увидишь что-то необычное». Весь оставшийся час Максим добросовестно созерцал сухой каштан, однако достичь остановки мира так и не смог. В какой-то момент он понял, что внутренний диалог понемногу восстанавливается. Когда стрелка на стенах часов подобралась к 7 вечера, он снова спустился вниз. Борис, Роман, Денис и Рада с Оксаной уже сидели за столом. Тут же хлопотала Галина. Очевидно, Борис и Оксан уже рассказали всем о достижениях Максима. так как его появление встретили смехом и аплодисментами. «Ты уже почти в норме», — сказал Борис. «Присаживайся». «Да, все почти прошел согласился Максим. «Было интересно, но я ожидал чего-то более эффектного». Он виновато улыбнулся. Вместо Бориса ответила Рада. «Ты сделал только первый шаг». По обыкновению тихо начала она. «Сейчас твоя точка сборки еще очень неподатлива, поэтому быстро возвращается на место. Дай себе небольшой отдых, потом попробуй еще». Я уверяю тебя, эффект будет гораздо более длительным. Я попробую, согласился Максим. Мне это понравилось. Около 11 часов он зашел в комнату Кради. Еще вечером попросил ее рассказать о ДНК Тоналя. Садись, предложила Рада. Максим сел. Итак, поговорим о ДНК тонале. Ты наверняка знаешь, что ДНК хранит в себе генетическую информацию о строении живых организмов. Чтобы в клетке синтезировался какой-то белок, информацию о нем сначала переписывается с ДНК на РНК, и уже с нее в процессе трансляции рибосомы строит белок. Соответственно, первичная информация о строении белков находится именно в ДНК. Каждому белку в ДНК соответствует цепочка так называемых триплетов, или кодонов. При этом каждый триплет кодирует одну из аминокислот. Для нас важен именно механизм кодировки. Каждый триплет состоит из трех нуклеотидов, при этом всего в ДНК используются четыре нуклеотида – аденин, гуанин, цитозин и тимин. Четыре нуклеотида в разных комбинациях потенциально дают 64 варианта триплетов. Такая схема тебе понятна? Да, кивнул Максим. Специально почитал про ДНК. Если мы будем брать по три нуклеотида из четырех и менять их местами, то можем получить 64 варианта таких перестановок. Соответственно, каждый полученный триплет может что-то кодировать. Именно согласилась Рада. Хакеров в первую очередь заинтересовала цифра 64. Здесь видны прямые аналоги с Идзин, с ее 64 гексагранами, и шахматной доской с ее клетками. Возникло предположение, что эта цифра 64 не случайная, что она отражает какие-то глубинные механизмы мироздания. Если в обычной ДНК мы имеем 4 нуклеотида, то в той же таблице гексаграмм и дзин тоже есть такие нуклеотиды. Парные комбинации черт, инь и ян. Там тоже четыре варианта. Обе черты ян, обе черты инь. Верхняя ян, нижняя инь. И наоборот, верхняя инь и нижняя ян. Комбинация трех из этих четырех нуклеотидов дает нам ту или иную гексаграмму. Аналогия с реальной ДНК просто удивительная. И если ДНК кодирует строение живых организмов, то и тональ тоже может кодироваться по сходному принципу. Улавливаешь суть? Как раз не очень, признался Максим. В обычной ДНК все понятно. Там триплеты кодируют какие-то аминокислоты. Те, в свою очередь, составляют белок. А что кодируется в тонале? Шары восприятия, ответила Рада. Порядок смены ситуации. Ситуации выстраиваются в цепочке, подобно белкам, где каждая аминокислота – это шар восприятия. Вспомни алгоритм. Шел, поскользнулся, упал. Потерял сознание, очнулся гипс. Это юмор, но он достаточно точно отражает общий принцип построения цепочек. Одни события тянут за собой другие, при этом они сплетаются не абы как, а соответствуют цепочкам ДНК тоналя. То есть существуют некие шаблоны, алгоритма, определяющие течение событий. Хакеры разобрались в этом механизме и соответственно получили возможность в известной мере управлять течением событий. Хакер просто знает, как может развиваться та или иная ситуация, соответственно, может управлять ею, направляя ее в течение в нужное ему русло. Он знает, как связаны шары восприятия и действует подобно стрелочнику, переводящему стрелку. Соответственно, вроде бы незначительное усилие направляя ситуации по нужному ему пути.